Глава 15. Находка. Плоты донесли нас до первой остановки за день. Вода, подчиняясь моей воле, несла нас против течения словно мощный двигатель. Собственно, на нечто подобное я и рассчитывал, по той же причине строился флот. Хотя последний сам по себе является серьёзным аргументом, особенно как средство доставки. Вот только по сей день на воду пока не спустили ни одного корабля. Слишком сложные задачи я поставил перед местными. Лодки они делать умели, хотя это скорее были грубо вытесанные из целого бревна неустойчивые корыта. С большими кораблями такой подход не работает. Очень важна точная подгонка досок, да и всевозможные распорки, поребрики и прочее. Без грамотных конструкторов и инженеров все мероприятие обещало затянуться на неопределённый срок. Буксировать плоты до следующей реки смысла я не видел. На это уйдет гораздо больше времени, чем соорудить новые на месте, тем более что материала вокруг предостаточно. А потому мы бросили плавсредство, нагрузились по поклажей и выдвинулись в пеший путь. Добрались до ближайшей деревни, заночевали и продолжили двигаться в заданную точку уже в сопровождении двух местных рыбаков. Те проводили нас до реки, которая по факту оказалась чуть ли не ручьем, глядя на который я мысленно похвалил себя. Наши плоты попросту не влезли бы в русло, так что оставить их оказалось поистине правильным решением. Пеший переход вглубь джунглей занял около двух суток, прежде чем мы наткнулись на первые ориентиры, о которых рассказал Константин. Теперь мы двигались осознанно, хотя поплутать всё же пришлось, и на это ушли ещё сутки. А затем мы наконец выбрались к нужному месту. На пару минут я замер, рассматривая грандиозные сооружения, которые поражали даже самое искушённое воображение. В первую очередь удивило огромное открытое пространство, никаких зарослей, что в условиях местной погоды казалось наиболее странным. Зелень вырастала здесь за считанные дни, достаточно просто уронить семечку на землю. Да что там семечка, даже сломанная ветка пускала корни и продолжала жизненный путь отдельным деревом, а тут едва травка пробивается. Вот кто-то невидимый ежедневно проходится по ней газонокосилкой. Дальше больше. Сами строения располагались на неких возвышениях, которые были окружены рвом, заполненным водой. Судя по всему, двигаясь мы вдоль русла реки, как раз вышли бы к хромовому комплексу. Именно её водой наполняли ров, который будто контур повторял форму сооружения. Я переключил зрение, чтобы охватить все, и едва смог сдержать восторженный вздох. Комплекс представлял собой шестиконечную звезду с идеальными пропорциями, а храмы располагались у основания каждого из лучей. «Мышь! как такое умудрились пропустить при аэросъёмке. Не представляю, господин, развёл руками тот. Честно говоря, самого мучает этот вопрос. Ладно, будем считать, что сюда они попросту не долетели. Пойдём, взглянем поближе. Вскарабкаться на лучи оказалось не так-то просто. Угол наклона у них был довольно крутой. А покрытая крупными каплями росы трава скользила под ногами по хляще ледяного покрова. Даже мне покорить данный подъем удалось лишь с третьей попытки. Дабы облегчить труд остальным, я сбросил вниз веревку, второй конец которой обвязал вокруг резной каменной колонны у одного из храмов, и не дожидаясь, пока люди вскарабкаются, принялся за осмотр. По сути, храм выглядел примерно так же, как и все предыдущие, что мы осматривали до этого. Огромная зала встретила меня сразу после входа купол над головой, стройные ряды резных колонн и небольшой шестигранный постамент четко по центру. Но что-то неуловимое, некая энергетика присутствовала здесь, невидимой тенью висела в воздухе и создавала странное давящее ощущение. Предварительный осмотр внутреннего помещения ничего не дал, и я выбрался наружу. А вот обход храма по кругу кое-что принес, точнее, это его барельефы рассказали некую историю пока не совсем понятную, но она явно была связана с людьми, обладающими силой. И этот храм принадлежал стихии ветра, опять же, если судить по изображениям. Исходя из этих выводов, в голову посетили некие мысли, и я отправился искать строение, что предназначалось для моей стихии. Мышь следовал за мной, не переставая крутить головой и восторгаться грандиозностью сооружения, при том в самой грубой матерной форме. Но я его понимал, иначе эмоции выразить не получалось. Господин, верный слуга замер, указывая пальцем куда-то в сторону джунглей, кажется, я нашёл ответ по поводу аэросъёмки. Я бросил взгляд в указанном направлении и усмехнулся. На ветвях ближайших деревьев, запутавшись в лианах, висел беспилотник. Уж не знаю, сломался он сам по себе или его электроника отказала в тот момент, когда он приблизился к комплексу. Не исключаю, что второй вариант более чем возможен. Энергетика места ощущалась всё ярче. А волосы порой вели себя так, будто попали в поле статического электричества. При ближайшем осмотре выяснилось, что второй храм принадлежал огненной стихии, а потому задерживаться возле него мы не стали. Обошли его по кругу, убедились в выводах и двинулись к следующему. Ровная поверхность лучей позволяла обойти весь комплекс без каких-либо проблем. На первый взгляд они представляли собой земляные валы, но их чёткие ровные контуры Говорили, что под слоем грунта, скорее всего, присутствует жёсткое каменное основание. Так мы добрались до следующего, третьего храма, который, по всей видимости, строился в мою честь. Ну, может, не конкретно, но в плане стихии точно. Об этом красноречиво рассказывали барельефы. Некая личность, владеющая силами, с которой производились какие-то манипуляции. Что конкретно делали люди, не совсем понятно, то ли закрепляли к божеству датчики, то ли капельницы. А может эти штуки изначально отходили от его тела, и люди с их помощью попросту принимали исходящую от него энергию, а, возможно, и сама энергия божества изображалась таким образом. Другие несли на огромных блюдах всяческие подношения, третьи вообще лежали в почтительных поклонах. В общем, пока ясности нет. Я подошёл ближе к стене, чтобы получше рассмотреть мелкие детали. До сего момента я ещё ни к чему не прикасался, но здесь от чего-то подобное желание возникло. Однако, стоило протянуть руку к камню, как от него в ладонь ударил разряд энергии, не сильный, но весьма ощутимый, и всё-таки похожий на статику. На этом странности не закончились. Получив укол электричеством в ладонь, я тут же отдёрнул руку, а затем попытался коснуться стены ещё раз. Эффект повторился, только сейчас я его ожидал и смог стерпеть. Чем ближе я подносил ладонь, тем больше тонких голубоватых разрядов устремлялись к ладони, создавая не очень приятное ощущение зуда. "Господин, может быть, не стоит?" Заботливо осёк мои действия, мыш и я дёрнул ладонь. "Может, ты и прав", пожал я плечами. "Давай для начала закончим с осмотром, а там уже решим". Тот согласно кивнул, и мы отправились к следующему храму. Этот принадлежал силе земли, но я уже и без того об этом догадывался. Четыре стихии вполне укладывались в логику, но храмов было шесть, а потому оставшиеся два будоражили любопытство. Какие ещё энергии участвовали в ритуале? Пятый храм дал ответ. Изображения явно говорили об электричестве или чём-то очень близком к нему. Об этом свидетельствовал символ молнии, который часто изображался на электрощитовых в моём времени. А вот у последнего храма мы размышляли довольно долго. Здесь не было ничего, что хоть как-то объясняло принадлежность человека к высшему порядку. И да, я попробовал прикоснуться к стенам обоих из них. Никакой реакции не последовало. Но это вовсе не означало, что они не функционируют. Возможно, моя энергетика к ним попросту не подходит. Вооружившись данной гипотезой, мы двинулись к центральной части комплекса в надежде отыскать ответы здесь. Однако они не оправдались. В центре расположился каменный шестигранный столб на массивном постаменте, отполированный до зеркального блеска. Ни рисунков, ни надписей, вообще ничего, что могло рассказать о его принадлежности. Высота примерно метров 20. Навершие срезано и оканчивается некой площадкой, что наводит на определенные размышления. Либо так было задумано, либо там чего-то не хватает. Возможно, статуи, которая бы объяснила все остальные рисунки, а может И ещё чего? Предлагаю прерваться и пообедать, высказался я. На живот лучше думается. Мы расположились прямо на траве, расстелили отрез хлопка, на который полетела нехитрая снеть. В основном все те же овощи и фрукты, но с недавних пор местные стали регулярно употреблять в пищу мясо. С солью в этом мире дела обстояли не очень, по крайней мере, в данном регионе, а потому в качестве консерванта использовали соки различных ягод и, естественно, дым. Некоторые специи моего мира удалось повторить и здесь. Умельцы нашлись, подобрали похожие по аромату травы, но несмотря на все это, в виду отсутствия соли, ещё казалось безвкусной. Хотя надо признать, мы к этому довольно быстро привыкли. Вот так в прикуску то с огурцом, то с помидором, каждый молча жевал свой кусок кабанятины. Все бы ничего, но лица людей выражали озабоченность или даже некий страх. Их неловкость в данном месте я почувствовал сразу. Но изначально не придал этому никакого значения, списал все на ошеломляющий эффект от грандиозности и масштаба сооружения. Чего греха таить, я и сам испытывал нечто похожее. Вот только у меня первичный шок уже давно развеялся, а люди все так же напряжены и периодически бросают в сторону храмов опасливые взгляды, словно боятся, что из них выйдут боги и тут же покарают наглецов, посмевших пробраться на запретные территории. Что не так с этим местом? Предварительно покончив с обедом, спросил я: "Здесь погибли первые боги?" Пришел внезапный ответ: "Так, вот с этого момента поподробнее. Что значит погибли и как понять первые боги?" "То была добровольная жертва", пустился в объяснение тот. "Боги отдали свои жизни, чтобы прекратилась страшная война, они пронесли наш мир сквозь время". "С этой историей я уже знаком", перебил я его. "Каким образом они расстались со своей силой?" Этого мне неведомо, покачал головой тот. Тогда откуда тебе известно, что это произошло именно здесь? Ну как же? неподдельно удивился тот. Здесь остались знания, вон они на каждой стене. Подготовка богов к жертве, сама жертва. Всё ведь понятно? Так, ладно. Ты был у того храма? я указал пальцем в сторону непонятного шестого, где мы с мышам так и не смогли распознать стихию. Да великий, я обошёл их все. Что за бог там изображён? Это человек великий, самый обыкновенный, как все мы. Так, задумчиво почесал я подбородок, уже начиная догадываться, к чему всё идёт. И почему среди богов в ритуале обыкновенный человек? Добровольная жертва жизненной силы. Разве жизни и богов для этого недостаточно? Я не знаю, великий. Возможно, вам стоит поговорить об этом со жрецами, они точно знают, что произошло в тот день. С их теорией произошедшего я знаком. Вздохнул я и еще раз окинул территорию храмового комплекса, но теперь уже несколько под другим углом. Что думаешь, мышь? Не уверен, господин, но это похоже на какое-то устройство, которое помогает перемещать мир во времени и работает на энергии, подобной вашей силе. Вот и у меня те же мысли. Как думаешь, оно все еще в рабочем состоянии? Без понятия, господин, но реакция на вас в одного из храмов наводит на определенные мысли. Вы что-то задумали? Пока пытаюсь вникнуть в суть процесса. Если всё так, как мы думаем, то мне вот что интересно: каким образом Кетта хочет воспользоваться этим устройством? И да, меня больше волнует, что задумала она. Лично я добровольно на эту процедуру подписываться не стану, да или я подозреваю тоже. Вы думаете, она ещё жива? Теперь я в этом уверен, кивком согласился я. Ей нужны наши силы, чтобы запустить машину, но в таком случае вместе с нами погибнет и она. Или всё-таки нет? Что если боги при этом остаются живы, а погибает лишь человек? Закончил за меня мысль мышь. Это вполне логично. Энергия жизни объединяет в себе фундаментальные энергии мироздания, об этом трактуют многие письмена нашего мира. Тем самым запускается процесс управления временем и пространством. Снова перехватил мысль я. Но для этого я всё-таки должен занять место под куполом храма, как впрочем и все остальные боги. Допустим, Кетта и еще двое согласятся, или возможно, поместят туда силой. Но каким образом она хочет склонить к сотрудничеству меня? Не обращай внимания, мышь, это просто мысли вслух. Это довольно сложно не обращать на такое внимание, господин, усмехнулся тот. Зная, госпожу Кетту, смею предположить, что склонять вас она тоже будет при помощи силы. Она может попытаться, в тон другу ухмыльнулся я. А нам следует разобраться с тем, как работает это устройство. Давай для начала по храмам пролезем. А нам что делать, великий? подал голос все тот же, что рассказывал историю о богах. Расчистите грунт пока возле храмов и центральной колонны. Может быть, получится отыскать еще какие подсказки. Как закончите, зарисуйте прилегающую территорию и прикиньте места под ловушки. Около недели мы ползали по комплексу словно муравьи, изучали и осматривали все его закоулки. Как я и полагал, вся территория была построена из камня, который обнажился после снятия грунта вокруг храмов. Здесь на полу обнаружились рисунки, точнее, всевозможные линии, очень напоминающие дорожки на электрических схемах. К сожалению, я совершенно не сведущ в данной области и понятиях точного назначения никак не смог. Зато удалось выяснить еще кое-что. Весь комплекс был пронизан множеством различных ходов и тоннелей. В большинстве своём они представляли узкие лазы, в которые разве что ребёнок пролезет. На третий день изысканий начались дожди. Земля, что покрывала комплекс, раскисла, сделалась неподъёмной. Стоило лишь снять слой дёрна, как всё, что находилось под ним, превращалось в жидкое месиво. Поэтому людей с этой неблагодарной работы пришлось снять и отправить на осмотр периметра, что в итоге всё равно входило в наши планы. На пятый день уровень воды в окружном канале сильно поднялся. Река, что его наполняла, довольно внушительно прибавила питаемое непрерывными осадками. Это позволило понять назначение некоторых узких тоннелей. Они были нужны для воды, которая начала заполнять их, поднимаясь по вертикальным шахтам. Если я все правильно понимал, то этот процесс должны выполнять вовсе не дожди, скорее всего, этим занимался бог воды. Соответственно, дорожки, которыми расчерчена вся поверхность звезды, запитывал бог энергии. Вооружившись этой логикой в храме воздуха, мы смогли обнаружить несколько отводов для вентиляции, которые также расходились с сетью ответвлений поменьше. Осталось понять, какие функции выполняет бог земли и огня, хотя некие гипотезы на сей счет в голове уже созрели, особенно если учитывать тот слой грунта, что покрывал комплекс. Опять же, я мог и ошибаться, не исключаю, что стихия земли способна менять структуру камня, превращая его в проводник для электричества. Выходит, что боги вовсе не умирали здесь. Да их силы приводили в действие весь механизм, но жизнями они не рисковали. вот человек, похоже, всё-таки умирал, о чём свидетельствовали барельефы на стенах храма. Как только я окончательно убедился в своих доводах, отправился в храм своей стихии, несмотря на жёсткие протесты со стороны Мыши. Ему мои доводы казались неубедительными. Однако я хотел провести небольшой эксперимент по заполнению артерий комплекса водой. Были у меня основания считать, что свой выход она найдет как раз в храме, что предназначался человеку. Так и случилось, что в очередной раз навело меня на определенные мысли. Скорее всего, вся энергия богов объединялась. Не исключаю, что в процессе работы комплекса терпела некие изменения. В итоге данное добро прилетало в человека, а вот что происходило дальше, не совсем понятно. Впрочем, назначение столба также оставалось для меня загадкой, но он явно находился в центре не для красоты. Однако время не бесконечно, и то, что я отводил на изучение находки, подошло к концу, как и провизия, которой оставался лишь на обратный путь. А потому, как бы мне не хотелось, пришлось собираться и двигаться к лагерю. С другой стороны, нам удалось осмотреть не только комплекс, но и произвести разведку прилегающих территорий. Параллельно мы с мышем их зарисовали и разработали план по укреплению, прикинули в каком месте лучше всего организовать оборону, где и в каком количестве расставить ловушки. Кетта однозначно попытается сюда прорваться. Вполне возможно, что именно здесь как раз и состоится последняя битва. Обратный путь занял на день больше времени, но только тот, что проходил по земле. Довольно трудно передвигаться по джунглям, когда с неба непрерывно льёт дождь. Трава становится скользкой. Шум мешается сосредоточиться, рядоточаться, различных тварей вокруг хватает, только успевай реагировать. Больше всего напрягали маленькие, но очень ядовитые змеи, которые маскировались в ветвях деревьев. Если в обычную погоду их шоршание можно услышать заранее, то сейчас это не представлялось возможным. Капли молотили по листве, создавая непроницаемую для посторонних звуков какофонию, но мы добрались. Распрощались с рыбаками у речушки, которая стала вполне уже полноводной. И уже к вечеру выбрались к плотам. Мы специально вытянули их на берег, потому как предполагали начало дождей, и даже привязали к деревьям. Однако два из них всё равно уплыли в неизвестном направлении. Но и мы возвращались налегке. а 22 человека вполне спокойно разместились на трёх плотах. Одна бессонная ночь, и мы пристали к берегу в десятки метров от нашего лагеря. Вот только даже вещи сгрузить не успели, когда навстречу выскочила крайне встревоженная лема. Я уже по ее лицу понял, что опоздал. Кетта прорвалась, открыла портал. Теперь осталось лишь понять, как давно это случилось и как обстоят дела на фронте.